Глава шестьдесят пятая. Дэниел Розенштейн. «Я знаю, что мне следовало бы уйти, но не ухожу. Если бы об этом узнали, то в соответствии с регламентами психиатрии меня лишили бы лицензии, однако я решаю рискнуть и остаться». Сидя в углу, я наблюдаю, как Олекса пьет кофе, обеими руками сжимая чашку и дуя на горячий напиток. Напротив нее какой-то мужчина в черной кожаной куртке. Они тихо разговаривают. Он наклоняется вперед, она опускает глаза. Разговор напряженный. Правило требует, чтобы я, психиатр, оказавшись в каком-нибудь публичном месте и обнаружив там одного из своих пациентов, сразу ушел, но я не ухожу. Я остаюсь шпионю и не могу отвести от нее взгляд. После собрания АА я проходил мимо кафе в Вест-Энде и решил выпить кофе. Я был шокирован, когда, повернув голову, увидел ее за столиком в другом конце зала. Меня охватило любопытство. Я знал, что всплеск адреналина вызван отнюдь не кофе. Мне ужасно захотелось последить и понаблюдать. «Побыть вуайеристом?» «Я решил, что если она узнает меня, то я сделаю вид, будто не заметил ее, притворюсь, будто погружен в чтение. Я приготовился, достал из кожаного дипломата свои клинические записи, я даже записал свою реакцию. «Алекса, здравствуй!» – удивленное лицо. «Какое совпадение! Знаешь, я, наверное, пойду». Она все поймет, проявит уважение к границам и сочтет мой уход правильным с этической точки зрения и с точки зрения безопасности. Мне интересно, кто этот мужчина? Может, Шон? Навид, Джек? Некто кого она утаила от меня? Я роюсь в памяти в поисках описания всех троих. Этот может быть любым из них. Мужчина встает и идет в туалет. Я вижу, что он тщательно выбрит, красив, одет в повседневную одежду, но стильно, на вид, может быть. Я чувствую, как учащается мое дыхание от размышлений о дрессировочном доме, электре и девушках, о необдуманной и опасной причастности Алекса ко всему этому, о то истории с пой-пой и фотосессией, о риске разоблачения, такому же, какому сейчас подвергаюсь я» сидя здесь и выжидая. Олекса достает губную помаду и складное зеркальце, мажет губы и плотно сжимает их, поправляет челку. А может, это ж он? Может, она пытается вернуть его? Она поворачивает голову то вправо, то влево, думаю, рассматривает свой профиль, проводит пальцем по уголкам рта. Кого она видит в отражении? Кто она сейчас? Анир? Ранер? Маловероятно. Я листаю свои записи, задерживаюсь на 8 января. Эти быстрые в пределах нескольких минут переключения с обычной личности на соблазнительницу, на убийцу, приводят меня в ужас. Всем нам грозит опасность. Интересно, а вдруг она что-то замышляет, планирует свой следующий шаг? собираясь соблазнить Шона или даже Навида, чтобы выполнить свою часть договоренностей, довести операцию до конца? Зачем ей встречаться с Навидом, если только ее на это не подбила Элла? Может, она планирует еще пофотографировать, пошпионить? Господи, только не это! Металлический привкус во рту. Дрожь в груди. Скаковая лошадь. Старт по выстрелу. Неожиданно, без предупреждения, в голове голос отца. Да чего же ты бесхребетный, ты тряпка, почему ты такой трус стоишь и трусливо наблюдаешь со стороны? А теперь звучат и слова Максина. Вмешательство действительно нужно. Очисть свой разум. Рано или поздно тебе придется принимать решение. У меня начинает пульсировать в висках. Так же часто бьется сердце. «А что, если бы это была Сюзанна? Что бы ты тогда сделал?» Спрашиваю я. «Позволил бы, чтобы какой-то мужчина управлял ею, подвергал ее опасности?» Я представляю Тоби, его уродливые зубы и кричащие наряды. Вспоминаю, как ловко и гладко он завладел Сюзанной. Она была легкой жертвой после смерти Клары. Мне хватило всего одной встречи с ним, чтобы понять, он самый настоящий придурок. Что же я за отец? Я должен был защитить ее, любить ее, вселить в нее чувство защищенности. Больше я такого не допущу. Убрав свои записи в дипломат, я встаю. Мне хочется оказаться как можно дальше отсюда. Алекса захлопывает зеркальце, достает телефон. Я представляю, как хватаю ее за руку, тащу к выходу, а его... Этого незнакомого мужика заставляю сесть на место. «Оставь ее в покое, черт побери!» Мысленно кричу я. «Ты же чудовище!» Я смотрю на дверь туалета. «Где он? Убирайся прочь, ты, кусок дерьма!» Возмущение побуждает меня быстро двинуться вперед, не заботясь о потере лицензии, о моем благополучии. Неожиданно мимо меня проходит еще один мужчина и садится рядом с Алексой. Она улыбается, слегка растянув губы. «Что происходит?» Я останавливаюсь. «А это кто?» «Может, это и есть Шон?» «На вид?» «А кто в туалете?» «Двое против одного. Я в меньшинстве. А что, если я одолею обоих? Что, если я уведу Алексу до того, как вернется другой?» «Ждать, думать. Что я делаю?» Дверь туалета открывается, мужчина возвращается на свое место, Алекса и теперь уже двое мужчин пьют кофе, разговаривают. Чтобы сохранить самообладание, я выравниваю дыхание и, готовясь к броску, тянусь за кружкой, оставленной на столе. Поставь ее, идиот, приказывает голос у меня в голове. И я отступаю.